Глава 56. Из дневника Виктора Кузнецова. 17 апреля 1942 года. У нас новый командующий генерал-лейтенант Власов. Командарм Николай Кузьмич Клыков заболел. Евгений Вучетич вернулся из санчасти, куда обращался за медицинской помощью. Там он узнал, что заболел командарм серьезно и, по-видимому, надолго. Очень жаль нашего командарма. Все, кто встречался с ним, отзываются о нем с большой симпатией. У нас в редакции так и остался неиспользованным его клишированный портрет, который берегли для торжественного события – прорывы блокады Ленинграда. 23 апреля. В отваге поместили справку о новом командарме. Биография его весьма героическая. Новый командующий производит впечатление, обращает на себя внимание его самоуверенность и властность. Редакционное знакомство началось с забавного случая. С ним нечаянно столкнулись на дороге наши корреспонденты Лазарь Перемутер и Виталий Черных. Эти люди трудно поддающиеся войнизированию и, как правило, редко бреющиеся отважники. Командарм остановил их, строго спросил, кто они такие. Филолог постарался отрапортовать как мог, а Виталий Черных тем временем пытался спрятаться за спиной Лазаря. Узнав, что перед ними журналисты из армейской газеты – Власов заметно подобрел, сам отрекомендовался, не упустил случая заметить, что любит журналистов и распорядился передать редактору, чтобы тот явился к нему на следующее утро. В назначенный час Николай Дмитриевич прибыл к командарму. Власов добродушно пригласил его к завтраку с блинами, сейчас масленицу устроим, и начал разговор о вещах, казалось бы имеющих отдаленное отношение к нынешнему положению армии. Он говорил, что надо лучше браться за партийную пропагандистскую работу, наладить питание солдат. Это безобразие, что в красноармейской столовой нет соли. На шесть часов вечера Власов назначил совещание начальников отдела в политотделе. Любопытное для нового командующего начала. Кто видел Власова, раньше говорит о его недюжинных способностях, считает широко образованным культурным военачальником. До войны ему доводилось быть военным советником в кабинете Чанкайши, за что был награжден китайским золотым орденом Луны. Ордена, правда, не носит. Заметно стремление казаться человеком широкой души, демократом славянофильского типа. Первым здоровается с красноармейцами. 28 апреля. На вчерашнем совещании в политотделе Власов произнес речь, сразу предупредив, что это первое и последнее совещание. Впредь будет беседовать только индивидуально. Рассказал о встрече со Сталином в тяжелые для Москвы ноябрьские дни 1941 года. Власов, контуженный под Киевом, переживал страшные дни после сдачи врагу столицы Украины, где он командовал механизированным корпусом, а потом и 37-й армией. «Я хандрил и по-стариковски брюзжал. Никто не навещает меня в госпитале, я ничего не знал о судьбе корпуса. Перед падением Киева видел, как плакал Хрущев и сам не мог перенести горечь утраты». Чувствовал, что заболел надолго. Однажды мой адъютант доложил мне, что утром в госпиталь звонил Сталин и, узнав, что сплю, не велел меня беспокоить и просил передать, что интересовался моим здоровьем. Хотел бы меня видеть в Москве, как только буду чувствовать себя лучше. На другой день я был здоров. В Кремле мне пришлось ждать минут 15, продолжал Власов. Секретарь Сталина извинился передо мной и сказал, что Сталин лег только в 7 утра и просил разбудить в 10. Ровно в 10 Сталин принял меня. Он был свеж, подтянут, бодр, только худоба и совершенно седые волосы свидетельствовали о том, как ему нелегко. «Ну, докладывайте», – обратился ко мне Иосиф Виссарионович. Я растерялся, докладывать было не о чем. Сталин, видимо, почувствовал мое состояние. «Ну тогда я доложу». И подробно рассказал о положении на фронтах, о моем корпусе, о повсеместном отступлении наших войск. Удивляла его осведомленность – Он все хорошо знал. Дислокация не только армии, но и дивизии была ему известна. Знал на память множество имен командиров. Рассказ Сталина удручил меня. Я сидел, опустив голову, а Сталин ходил по кабинету, дымил трубкой и тоже молчал. Потом посмотрел на меня и совсем по-новому, оживившись, заговорил. «Чего нос повесил, генерал?» «Наступать будем скоро». «Да, да, наступать. Тут под Москвой начнем наступать». Тут начнем разгром немцев. Вы знаете, как иногда бывает на состязаниях. Бежит спортсмен, уже недалеко заветная ленточка. Вот-вот он ее порвет. Но в самый последний момент сдает, не хватает духу. И его обходит бегущий сзади. Так будет и с немцами. Мы не упустим этого момента, генерал. Мы ждем его, ловим. Он должен вот-вот наступать. Наполеон тоже говорил, что на войне бывает момент, когда может не хватить духу. «Надо... уловить момент. Только вот не помогаете во мне, генералы, опыта не передаете. А мне так нужен сейчас военный опыт, я ведь штатский человек. Все в писанине приходится рыться». «Перед тем, как приехать в вашу армию, продолжал Власов, я совершил инспекционную поездку по другим армиям фронта. И надо вам сказать, что больших беспорядков, чем в нашей армии, не видел нигде. Нет дисциплины, а ведь это самое главное». Единственное, чем сильна немецкая армия и чем она нас бьет, это дисциплиной и организованностью. Надо уметь воевать без паники, надо создать спокойную обстановку на фронте, только тогда можно нормально работать. Надо учиться у Сталина спокойствии и выдержке. Чем сложнее обстановка, тем надежнее должны быть условия, способствующие спокойной работе. Речь командарма, свободная, неподчиненная заранее намеченной схеме и словно рождающейся экспромтом, Легко переходила с одного предмета на другой, порой утрачивала логическую связь, но слушать его было интересно, и сам Ратор чувствовалось, понимал это. «Командир должен быть отцом родным для бойцов. Солдат должен знать командира. Моему отцу 80 лет, но попробуйте ему сказать, что раньше в армии были муштра и мордобой. Спросите его о командире, он и сейчас готов за него жизнь отдать. «Человека любить надо», – говорил мой отец, и всегда вспоминает такой пример из солдатской жизни. Один солдат проворовался. За воровство полагался военный суд и тюрьма. Построил командир полка и обратился к солдатам. Этот мерзавец украл у своих же. Что солдаты прикажете делать? Суду предать или самим расправиться? Солдаты молчат. Командир повторил вопрос. Тогда кто-то из строя подал голос. «Будь отцом родным». Полковник засучил рукава и со всего плеча врезал провинившемуся. Два зуба выбил и родным отцом остался. Вот так-то. «Любить человека надо». «Задача нашей армии, снова возвращается генерал к теме доклада, остаются те же. Мы должны помочь Ленинграду. Но сейчас будем решать частные задачи. Что будем делать дальше, пока не скажу, дел хватит. А сейчас надо действовать здесь. Меня спрашивают, будет ли у нас пополнение? Будет. Страна готовится к новым боям. Жалуются некоторые товарищи, танков, мол, нет. Страна готовит могучие резервы. Армии, дивизии во множестве готовятся к боям». Скоро будут вести наступление немцы, перейдем к наступлению и мы. Их силам, как бы они не были велики, мы должны противопоставить в достатке собственные силы. Речь свой Власов закончил весьма картинно. Я начну с установления дисциплины и порядка. Никто не уйдет из моей армии просто потому, что ему захотелось уйти. Люди моей армии будут уходить либо с орденами на повышение, либо на расстрел. Полюбовавшись произведенным эффектом, он добавил. Относительно последнего я, конечно, пошутил, сам не люблю эту меру, но предупреждаю, что сурово буду спрашивать с любым проявлением недисциплинированности. Наш философ Борис Бархаш чаще других сотрудников отваги встречается с Власовым, так сказать, в домашней обстановке, ему даже приходилось в шахматы с ним играть. «Как у нас бывает почти всегда», – рассуждал при нем командарм, – «командир думал-думал, а на утро собрал бойцов, сорвал шапку с головы» и с криком «Ура за Родину!» побежал вперед всех в атаку. «Я запрещаю это делать. Нет, ты накануне доползи на брюхе до каждого бойца, расскажи ему о предстоящей атаке, сам осмотри местность, по которой пойдут люди. А раз уж начался бой, сиди на копе и руководи боем. Генерал нам обходится дороже, чем солдат. Солдата можно в две недели подготовить, а генерала десяток лет потребуется. Правда, у нас сейчас такое положение, что боец нередко профессор». Власов испытующе посмотрел на корреспондента, он знал, что бархаш пришел в народное ополчение профессором философии, к тому же, вероятно, и партия за шахматной доской складывалась не в пользу командарма. Но тем не менее жизнь генерала на войне дороже жизни профессора-солдата, закончил Власов.